«Я уезжаю с Клерфе отсюда», — сказала Лилиан с тоской. «Он довезет меня до Парижа. В Париже мы расстанемся. Там живет мой дядя, у него мои деньги. Та небольшая сумма, которая у меня есть. Я останусь в Париже». Она знала, что это не совсем правда, но сейчас ей казалось, что она говорит правду. «Пойми меня, Борис», — спросила она. «Зачем нужно, чтобы тебя поняли, ведь ты уходишь? Разве этого недостаточно?» Лилия пустила голову. «Да, этого достаточно». «Бей еще», — подумал он. «Когда ты вздрагиваешь от боли, потому что тебе пронзили сердце, они стенают «бей еще», как будто ты и есть убийца. Я тебя не бью. Ты хочешь, чтобы я осталась с тобой? Я хочу, чтобы ты осталась здесь. Вот в чем разница». «Я тоже лгу», — думал он. «Я хочу, чтобы она была со мной, ведь кроме нее у меня нет ничего». «Она — последнее, что у меня осталось. Я не хочу ее терять. О, Боже, я не должен ее потерять. Я не хочу, чтобы ты швырялась своей жизнью, словно это деньги, потерявшие всякую цену». Все это слова, Борис», — возразила она. «Если арестанту предложат на выбор прожить год на свободе, а потом умереть или гнить в тюрьме, как, по-твоему, он должен поступить?» Ты не в тюрьме, душка, и у тебя ужасно неправильное представление о том, что ты называешь жизнью, сказал Волков. Конечно, ведь я ее не знаю. Вернее, знаю только одну ее сторону. Войну, обман и нужду. Если другая сторона принесет мне много разочарований, все равно она будет не хуже той, которую я узнала и которую я уверена не может исчерпать всей жизни. Должна же быть еще другая, незнакомая мне жизнь, которая говорит языком книг, картины, музыки. Будет во мне тревогу, манит меня. Она промолчала. Не надо больше об этом, Борис. Все, что я говорю, фальшь, становится фальшу, как только я произношу это вслух. Мои слова как нож. А я ведь не хочу тебя обидеть. Но каждое мое слово звучит оскорбительно. И даже если я сама уверена, что говорю правду, «В действительности все оказывается совсем не так. Разве ты не видишь, что я ничего не понимаю?» Она посмотрела на него. В ее взгляде были и гаснущая любовь, и сострадание, и враждебность. Ведь он стремился ее удержать, и он заставлял ее говорить о том, что она хотела забыть. «Пусть Клерфе уедет, и через несколько дней ты сама поймешь, как нелепо было идти за первым встречным, поманившим тебя», — сказал Волков. Борис с безнадежным видом сказала Лилиан: Неужели дело всегда только в другом мужчине. Волков не ответил: Я дурак, думал он. Я делаю все, чтобы оттолкнуть ее, почему я не говорю, улыбаясь, что она права, почему не воспользуюсь старой уловкой? Кто хочет удержать, тот теряет. Кто готов с улыбкой отпустить того стараются удержать, Неужели я это забыл? «Нет, — сказал он, — дело может быть не только в другом мужчине, но если это так, почему ты не спросишь меня, не хочу ли я ехать с тобой? Тебя? Не то, не то, — подумал он, — опять не то. Зачем навязываться? Оставим это, — сказал он. «Я не хочу ничего брать с собой, — Борис, продолжала она. Я тебя люблю, но не хочу ничего брать с собой. Хочешь все забыть?» «Снова не то», — думал он с отчаянием. «Не знаю», — сказала Лилиан подавленно, «но я ничего не хочу брать с собой. Это невозможно. Не усложняй мне все». Он замер на мгновение. Он знал, что не должен отвечать, и все же ему казалось страшно важным объяснить ей, что жить им обоим недолго, и что когда-нибудь, когда у нее останутся считанные дни и часы, Самым дорогим для нее будет то время, которым она сейчас так пренебрегает. И тогда она придет в отчаянии от того, что бросалось временем, и будет вымаливать, быть может, на коленях, не спаслать ей еще один день, еще один час того, что теперь ей кажется скучным благополучием. Но он знал также и другое, что было еще ужаснее. Если он попытается объяснить ей это, все, что он скажет, прозвучит сентиментально». «Прощай, Лилиан», — сказал он. «Прости меня, Борис». В любви нечего прощать. Он улыбался.